Вьючеле лошадей готовят вступить в один из районов сплошной глухомани в Соединенных Штатах Америки, лежащий к северо-востоку от горы Юрики в Калифорнии. Так начинает свой рассказ Сэндерсон об одном из наиболее значительных событий в истории изучения снежного человека. И продолжает. Двое начали свой путь держать русло горной речки. Местность тут действительно дикая. Этот обширный край до сих пор только приблизительно нанесен на карту, а давно заброшенная скукалейка кончается в милях в д в а д т и от места событий. Единственное же старое шоссе проходит не менее чем в т р и т и пяти милях. Роджер и Боб, не спеша продвигаясь вперед, обогнули крутой поворот песчаной косы, и вот тогда случилось это. Внезапно лошади встали на дыбы, захрапели, понесли и сбросили с е д а к о в К счастью, Роджер был опытным наездником, он успел не только выдернуть ногу из стремени, но и выхватить из вьюка кинокамеру. Опомнившись, сброшенные на землю всадники увидели. На другой стороне реки, примерно в 30 метрах к ним лицом, спиной к лесу, стояло огромное волосатое существо женского пола. У него были длинные груди, полностью покрытые короткими черными волосами. Рост веслогрудой, мадам, они определили позднее, измерив высоту деревьев, попавших в кадр, примерно 213 сантиметров. А вес ее, судя... по глубине следов на влажном песке около 158 килограммов. У волосатого человека не было шеи. Основание головы расширялось и переходило в широкие м у с к у л и с т ы е плечи. Рассказывает Петерсон. Она уходила от меня медленной, раскачивающейся походкой, но внезапно остановилась, как вкопанная, и, обернувшись, посмотрела на меня. Она ничуть не была испугана. У меня сложилось такое впечатление, будто она нас совершенно не боялась, А вот стрекотание кинокамеры для нее было в новинку. Рассказывает Гимлин. Да, она бросилась бежать, когда свернула в густую чащу. Мы знаем это наверняка, потому что преследовали ее 3,5 мили. А когда она скрылась совсем, то вернулись и сделали гипсовые слепки с ее следов. Рассказывают наши энтузиасты расследования загадки снежного человека Баянов и Бурцев. 20 октября 1967 года. Американский исследователь п е т е р с о н и его помощник Гимлин ехали верхом на лошадях вдоль поросшего лесом ущелья б л а в к р и к в Северной Калифорнии. Неожиданно у ручья исследователи увидели сидящее на корточке существо, которое, заметив людей, поднялось на ноги и стало уходить вдоль крутого склона ущелья в глубину леса. Петерсон, соскочив с лошади, бросился на перерез, снимая движение существа кинокамерой. Ему удалось приблизиться к гоминоиду примерно на 40 метров. Здесь, укрывшись за повальными деревьями, он продолжал съемку, пока не кончилась пленка. Как видите, в последнем рассказе нет захрапевших, с т а в ш и х на добылыш и д е й нет сброшенных всадников, нет и трехмильного с половиной преследования дикой женщины, уклонившись от знакомства с двумя цивилизованными мужчинами. Разносение вроде пустяковое, но мне это не нравится. Такие неточности невольно вызывают сомнение. Несомнение главным образом в статье Сэндерсона. Захрапевший даже вставший на д о б ы лошади, нелегко сразу сбросить хорошего наездника. А Петерсон был профессиональным наездником высокого класса. Удержаться в седле на вздыбленной лошади для него не проблема. Я знаю манеру повествования Сэндерсона, он не может без драматических украшений эпизодов. Кроме того, из описания Сэндерсона получается, будто Петерсон и Гимлин увидели лесную женщину в первый же день своей экспедиции в ущелье Блавкрик. А между тем, по третьей версии этой знаменательной встречи есть и такая. Все произошло иначе. Вот что пишет Грин в книге «On the track of the Sasquatch». Петерсон и Бом Гимлин разбили стоянку с самого конца дороги внизу в низовьях скалистой реки. и стали ежедневно объезжать на лошадях все песчаные отмели вдоль л и к и Во время одной из таких поездок Петерсон и заснял свой фильм. Однако отбросим скептические п р и д е р к и Главное неоспоримо сделано. Уходящий в лес г а м и н о и д снят на кинопленку. Не подделка ли это? Разные эксперты в Соединенных Штатах, Канаде и у нас, которым пленка была предъявлена, не нашли никаких следов мистификации. Я заметил, что ученые, разговаривавшие с Петерсоном, не решаются обвинить его в сознательном обмане, но так как они в равной мере не могут признать существование того, кого он сфотографировал, они хватаются за единственное остающееся предположение –